Глава 8 После моего последнего ответа пламя все еще синее. Но генерал улыбается. Мне кажется, он чувствует, что я верчусь, словно уж на сковородке. Кем? Послушницей. Пламя свечи почернело. Игра закончена. Один взгляд генерала на свечу, и пламя вновь синее. Начнем еще раз, но если ты вновь соврешь, я тебя выпрю Лично. Затем мы все равно продолжим общение. Соврешь трижды. И общаться мы будем уже не здесь, а в подвалах с дознавателем. Так, все плохо, все очень и очень плохо. Генерал говорит так вкратчиво, даже доброжелательно, но в самих словах опасность и сталь. Кем ты была в храме? Я жрица. Соул довольно кивнул, словно этого ответа и ждал. Какое звено? Высшее. А вот тут одна бровь генерала выгнулась в удивление. «Разве все высшие жрецы не погибли героически, объединив все свои силы против захватчиков?» «Увы, для них сил оказалось недостаточно». Опустила голову. «Нет, я не участвовала в объединении». Произнесла глухо. «Как же так? Неужели страх и здравый смысл возобладал?» «Нет, я не смогла переуплотиться Я самая слабая из посвященных. Полные перевоплощения мне никогда не давались. Я не участвовала в том последнем сражении». «Да, кто бы мог подумать, что во дворце у нас такая прислуга?» — хмыкнул генерал. «Придется устроить серьезную проверку охране». «Какие твои цели? Почему ты не присоединилась к своим благородным самопожертвованиям, как массово сделали все остальные жрецы звеньями ниже? Лишь бы не делиться своими ценнейшими знаниями, они даже библиотеку сожгли. Вот это талант! За какой-то час спалить огромнейшее хранилище знаний!» «Знаний у нас действительно накопилось много, в том числе очень опасных плохих руках, но мы не могли оставить вам это наследие». Пояснила я со вздохом. и не ответила на вопрос. «Почему тогда ты жива? Собираешься отомстить за свою страну и веру? Попытаться убить императора?» «Нет». С грустью взглянула на ясное синий пламя свечи. «Меня попросили остаться. Хоть кто-то должен был сохранить знания о нашем культе». «Вы теперь меня убьете, да?» Генерал смотрит на меня задумчиво и с ответом не торопится. Неожиданно в дверь гостиной раздается стук, и к нам заглядывает нарядно одетый слуга. «Господин, простите за беспокойство. Император желает вас срочно видеть». «Передай ему, что я скоро подойду». «Он желает видеть вас так срочно, что же подошел сам». И тут слуга широко распахнул двери и громко и торжественно произнес «Его императорское величество, всемилостивейший государь Вельгер Райксвердский!» Слуга говорит что-то еще, но я уже не слышу. Я вижу императора и совершенно не понимаю, что мне сейчас делать. На колени? Может, под стол вообще спрятаться? А может, уже не надо? Все равно казнь скоро. Сол выглядит совершенно спокойно, если только легкое недовольство. В итоге я все-таки плюхнулась на колени, а стол меня отлично прикрыл. Мельком взглянул на свечу правды. Не горит. Неожиданно хороший знак. Возможно, генерал не собирался тут же докладывать обо мне императору. Думаю, хочет сначала узнать что-то еще. Чем обязан, Вэлл? Холодно интересуется генерал. Ого, как он с императором. накратке А интонации такие властные, словно это соул тут император. И ведь даже со стула не поднялся при появлении правителя. Я уж не говорю о поклоне. Но как же мой чудесный друг и любимец двора вдруг не приходит на императорский ужин, хотя обычно его не пропускает?» «Все гадают, с кем же этот наш великолепный генерал решил скротать вечер, не вызвав при этом ни одну из официальных и неофициальных фавориток. Я тоже был настолько заинтригован, что решил разгадать эту тайну лично. И что я вижу? Да, я пришел не зря». «Риган, что это? У тебя изменились вкусы? Брюнетка? Простая рабыня? Она что, сидела с тобой за одним столом?» В гостиной воцарилась мертвая тишина. «Иногда нужно и разнообразие, тем более, что она уже уходит», с Сленцой произнес генерал. Намек поняла сразу и тенью, по большой дуге обойдя стол и императора пробираясь к выходу. «Ну-ка, стой, рабыня, подойди ко мне», – требует император. Теряю разум от страха, делаю, что велено. Возле его величества сразу встаю на колени низко опускаю голову. Мне рядом с генералом было страшно, а теперь еще и император. «Подними голову», – приказывает его величество. исполняя что велено, и встречаю взглядом с вельгером. «Порочный». Именно это слово приходит на ум. Такой взгляд у императора. «Я чувствую, что и сущность такова». Когда я поймала первый взгляд генерала, если отринуть всю ту ненависть и страх, что я испытывала, то тот был именно проницателен. Соул умён расчетлив, суров. опасный оба. «Нет, я решительно не понимаю, что происходит, Риган», весело произносит его величество. «У девчонки, конечно, милая мордашка, но таких в империи миллион. Объясни, в чем дело? О, а может, цвет глаз зацепил?» «Ничего, так редкий у нас!» Император наклоняется ко мне, рассматривает. «Красивый, объективно мужчина, тонкие аристократические черты лица, светлые, длинные, зачесанные назад волосы. Генерал и император очень отличаются друг от друга. Сол такой строгий мощный, кажется, будто несгибаемый, а вильгер утонченный, гибкий, чем-то напоминает змея». «Да, глаза хороши!» Неожиданно улыбнулся мне император. «Как изумруды!» «Вероятно, я все равно скоро умру. Может, попробовать рвануться к столу, схватить вилку и воткнуть ее в горло или глаз императору. Боюсь, только не успею».